«Мало ли», — возразил Николай, но не очень уверенно. «Мыть при чем?» Василий прицелился и выстрелил под крышу разоренного дома на краю пустыря. Лебедка сорвалась с подстраховочного блока, тросы стремительно размотались, и лебедка врезалась в землю. Братья подошли к подъезду. Николай сжал букет, потеребил целлофан. Павел зажмурился от противного звука. «Не скрипи! Прошу тебя, не скрипи!» Василий поправил галстук воротничок, рубашки и снова галстук. — Ну, чего встали? Пошли! — скомандовал Николай. — Подожди, — сказал Юрий. — У меня дыхание не в норме. Волнуйся. — У меня руки дрожат, — сказал Василий. — Плохо, когда руки дрожат. — Любите тянуть? Пошли! — повторил Николай, но Юрий не пошел. Он закурил, торопливо затянулся, и неожиданно Василий вырвал у него сигарету, бросил под ноги, растоптал «Еще не хватало, чтобы от нас табачищем разила, объяснил свою злость Василий, но не убедил. Юрий силой выдохнул ему в лицо. «А водка? Пускай лучше табаком разит». «Водка уже выветрилась», — возразил Василий. «У тебя выветрилась, а у меня нет». «У всех выветрилась. А ты что, особенный?» Николай опять замял целлофан, и Павел опять разозлился. «Ты еще про шахту расскажи, какая она у тебя глубокая, и какие особенные люди в ней долбятся без денег», — подначил он Юрия. «Ну, идем!» Но опять никто из братьев не двинулся, да и сам Николай остался на месте. Из носа у Павла пошла кровь, он достал платок, промокнул и отбросил платок в сторону. «А я как будто спокоен, или...» «Не пойму», — сказал Павел. «Раз спокоен, иди первый», — сказал Василий. И Николай сунул Павлу букет. Павел зажмурился, но букет взял. «Ты сразу сумку не открывай», — посоветовал Николай Василию. «Может, она все-таки просто так позвала». Я уверен, посидим за столом, поговорим пару деньков и разъедемся. Полина встала с дивана, поправила смятые покрывала. Еще неделю назад она закончила уборку, починила, что смогла, подкрасила, подклеила, но до назначенного дня возилась, переставляла, меняла, чистила. Она отвыкла от домашней работы, многое забылось, и вспоминать мелочную женскую возню было неожиданно приятно. Такие хлопоты не тяготили, успокаивали иногда находила забытье. Спохватившись тогда, Полина ловила себя на том, что какое-то время она не думает про Ленчика, не помнит ничего про свою жизнь, не чувствует ни смертной тоски, ни червей в сердце. Полина поправила скатерть на накрытом столе, бесцельно переставила тарелки, потом она пошла в прихожую, встала у двери, прислушалась. Полина стояла, так и слушала, ждала. Наконец близко хлопнула дверь лифта, раздались торопливые шаги, и все замерло. Полина выждала недолго, открыла дверь и вышла из квартиры. У лифта замерли Николай, Василий, Юрий и Павел. Никто из них так и не решился нажать на звонок. Ближе всех к двери стоял Николай. Полина дотронулась до него, рассмотрела, заметила развязанные шнурки, на глазах у нее появились слезы. — Колька, шнурки развязались, — сказала Полина, — негромко. От слез сдавило горло. Полина дотянулась до Василия, потеребила за рукав. В груди воздуха осталось только на еле слышный шепот. «Васька! Василий!» Полина обняла Юрия, прижалась к нему, и тогда чуть отдышалась Юрочка, небритой. Юрий вытер слезы. Полина шагнула к Павлу. Он стоял позади всех, сжимал букет. «А ты, Паша, Павел?» «Да, я». Потом молчали и не смотрели друг на друга, Пока Полина не опомнилась, пригласила в квартиру. «Ну что вы застеснялись? Проходите». «Привыкаем», — сказал Юрий. Сказал, чтобы только выдавить из горла комок, чтобы только не было больше томительного молчания. «Мальчики мои, вы простили меня? Мы забыли». Опять первым отозвался Юрий. «Забыли», — подтвердил Павел. «Братья вошли в квартиру». Павел споткнулся о порог, повалился на стену и смял букет, зашуршал целлофаном, сгребился. «Давай в вазу поставлю», — предложила Полина. Павел сунул букет матери. В комнате Николай огляделся, увидел новую инвалидную коляску. Мне Ленчика не отдали. Опередила Полина вопрос. Она посмотрела в глаза Николаю, и тот смутился, отвел взгляд. «Мне его тем более не отдадут. У меня прописки нет нормальной. Я на корабле прописан». И Василий дернулся, занервничал. «Я контрактник. У меня паспорта вообще нет. У меня военный билет». «Я знаю, тебя труднее всего было найти», — кивнула Полина и посмотрела теперь на Павла. Павел по привычке скорчил рожу. «Ты совсем не подходишь». «Почему совсем?» — обиделся Павел. «Скажи просто не подходишь, а то совсем». «Что совсем? Я не понял». «Запомни, мама, я не совсем». «Не волнуйся, все хорошо».